В процессе останавливается, гробик опускает на паперть к ногам его. Он глядит с состраданием, и уста его тихо еще раз произносит «Талифа куми» и «Воста девица». Девочка поднимается в гробе, садится и смотрит, улыбаясь удивленными, раскрытыми глазками кругом. В руках ее букет белых роз, с которыми она лежала во гробу. В народе смятение, крики, рыдания, и вот в эту самую минуту вдруг проходит мимо собора по площади сам кардинал Великий Инквизитор. Это девяностолетний почти старик, высокий прямой, с иссохшим лицом, со впалыми глазами, но из которых еще светится, как огненная искорка, блеск. О, он не в великолепных кардинальских одеждах своих, В каких красовался вчера перед народом, когда сжигали врагов римской веры. Нет, в эту минуту он лишь в старой, грубой, монашеской своей рясе. За ним в известном расстоянии следуют мрачные помощники и рабы его, и священная стража. Он останавливается пред толпой и наблюдает издали. «Он все видел». Но он видел, как поставили гроб у ног его, видел, как воскресла девица, и лицо его омрачилось. Он хмурит седые густые брови свои, и взгляд его сверкает зловещим огнем. Он простирает перст свой и велит стражам взять его. И вот... Такова его сила, и до того уже приучен, покорен и трепетно послушен ему народ, что толпа немедленно раздвигается пред стражами, и те, среди гробового молчания вдруг наступившего, налагают на него руки и уводят его. Толпа моментально, вся как один человек, Склоняется головами до земли пред старцем-инквизитором, тот молча благословляет народ и проходит мимо. Стража приводит пленников в тесную и мрачную сводчатую тюрьму в древнем здании святого судилища и запирает в нее. Проходит день. Наступает темная, горячая и бездыханная сивильская ночь. Воздух лавром и лимоном пахнет. Среди глубокого мрака вдруг отворяется железная дверь тюрьмы, и сам старик, великий инквизитор, со светильником в руке медленно входит в тюрьму. Он один, дверь за ним тотчас же запирается. Он останавливается при входе и долго, минуту или две, всматривается в лицо его. Наконец тихо подходит, ставит светильник на стол и говорит ему. «Это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 И тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же по одному моему мгновению бросится подгребать к твоему костру угли. Знаешь ты это? Да, ты, может быть, это знаешь, — прибавил он в проникновенном раздумии ни на мгновение не отрываясь взглядом от своего пленника. Я не совсем понимаю, Иван, что это такое? — улыбнулся все время, молча слушавший Алеша. — Прямо ли безбрежная фантазия или какая-нибудь ошибка старика, какое-нибудь невозможное квипрокво? — Прими хоть последнее, — рассмеялся Иван. — Если уж тебя так разбаловал современный реализм, и ты не можешь вынести ничего фантастического, хочешь квипрокво, то пусть так и будет. — Оно, правда, — рассмеялся он, — старику 90 лет, и он давно мог сойти с ума на своей идеи. Пленник же мог поразить его своей наружностью. Это мог быть, наконец, просто бред, видение летнего старика пред смертью, да еще разгоряченного вчерашним автодафе востос сожженных еретиков. Но не все ли равно нам с тобою, что кви прокво, что безбрежная фантазия? Тут дело в том только, что старику надо высказаться, что, наконец, за все 90 лет он высказывается и говорит вслух то, о чем все 90 лет молчал. «А пленник тоже молчит? Глядит на него и не говорит ни слова?» «Да, так и должно быть, во всех даже случаях», — опять засмеялся Иван. «Сам старик замечает ему, что он и право не имеет ничего прибавлять к тому, что уже прежде сказано. Если хочешь, так в этом и есть самая основная черта римского католичества, по моему мнению, по крайней мере». Все, дескать, передано тобою папе, и все стало быть теперь у папы. А ты хоть и не приходи теперь вовсе, не мешай до времени, по крайней мере. В этом смысле они не только говорят, но и пишут, иезуиты, по крайней мере. Это я сам читал у их богословов. «Имеешь ли ты право возвестить нам хоть одну из тайн того мира, из которого ты пришел?» спрашивает ему мой старик и сам отвечает ему за него. Нет, не имеешь. Чтобы не прибавлять к тому, что уже было прежде сказано, и чтобы не отнять у людей свободы, за которую ты так стоял, когда был на земле. Все, что ты вновь возвестишь, посягнет на свободу веры людей, ибо явится как чудо. А свобода их веры тебе была дороже всего еще тогда, полторы тысячи лет назад. Не ты ли так часто тогда говорил «хочу сделать вас свободными»? «Ну вот, ты теперь увидел этих свободных людей», — прибавляет вдруг старик со вдумчивой усмешкой. «Да, это дело нам дорого стоило», — продолжает он, строго смотря на него. «Но мы докончили, наконец, это дело во имя твое. Пятнадцать веков мучились мы с этой свободой, но теперь это кончено, и кончено крепко. Ты не веришь, что кончено крепко? Ты смотришь на меня кротко» и не удостаиваешь меня даже негодования. Но знай, что теперь именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою, покорно положили ее к ногам нашим. Но это сделали мы. А того ли ты желал? Такой ли свободы? Я опять не понимаю. Прервал Алеша. Он иронизирует? Смеется? Немало. Он именно ставит в заслугу себе и своим, что, наконец-то, они побороли свободу и сделали так для того, чтобы сделать людей счастливыми. Ибо теперь только, то есть он, конечно, говорит про инквизицию, стало возможным помыслить в первый раз о счастье людей. Человек был устроен бунтовщиком. Разве бунтовщики могут быть счастливыми? «Тебя предупреждали», — говорит он ему, — «ты не имел недостатков в предупреждениях и указаниях, но ты не послушал предупреждений, ты отверг единственный путь, которым можно было устроить людей счастливыми, но, к счастью, уходя, ты передал дело нам, ты обещал, ты утвердил своим словом, ты дал нам право связывать и развязывать, и уж, конечно, не можешь и думать отнять у нас это право теперь». «Зачем же ты пришел нам мешать?» «А что значит не имел недостатка в предупреждении и указании?» — спросил Алеша. «А в этом-то и состоит главное, что старику надо высказать».